Доверие и верность. 9 апреля сорокового. Урусвати знает, как прекрасно излучение чувства доверия. Из скал доверия слагается гора верности, которая прибудет украшением Вселенной. В понятии верности сочетаются лучшие основы жизни, там и любовь, и красота, и преданность, и мужество, и мудрость. Верность есть следствие многих разумных существований. Антипод верности — вероломство и предательство, иначе говоря, самый позор человечества. Если такой противник у верности, то она поистине есть вершина горы. По антиподу можно представить того, кого преследуют. Верность оценивается как великое сокровище. Космическая справедливость воздает щедро за верность. Воздаяние приходит в срок. Лишь немногие могут понять это – срочное воздаяние. Чтобы понять срок, нужно проявить высокую степень доверия. За такую степень доверия мы бываем признательны. Обоюдная признательность есть ключ к гармонии. Это простое утверждение для многих покажется нелепым. В таких сердцах не живут признательности и верность. Урусвати знает силу этих качеств. Даже в больших трудах они освещают путь жизни. Дико должно быть сердце, не знающее доверия и признательности. Базарные мудрецы усмехаются и пересчитывают, сколько раз они обманули чье-то доверие. Они наполнили свой кошель и возложили на себя тяжкий горб. Пусть лучший человек будет обманут, лишь бы не быть обманщиком. Качество доверия сложит многие преуспеяния. Но пусть это благословенное качество не ждет каких-то необычайных случаев для своего проявления. Каждодневная жизнь дает лучшие возможности явить это отличное качество. Так куется прочная связь с нами. В одно мгновение можно озариться прекрасным пурпуром излучения доверия. Какая мощная, заградительная сеть получается. Мы нередко говорили о друзьях. Но нужно лишь иметь в виду верных друзей. Могут быть друзья легкомысленные и неосторожные, и то, и другое происходит от недостатка верности. Когда мы что-то очень ценим, мы бережем. Так пусть скала доверия и гора верности стоят прочно. Мыслитель говорил, пойду на базар. Не обманет ли меня кто-то? Обманывающий не знает, что он мне дает пропуск на лучший берег Стикса.